Усатый генералиссимус со своим архаичным обустройством страны просто здесь отдыхал. Отбывая затем на шоу, потрепала баба Таньку по щечке, пригласив свирепую бандершу на аудиенцию в залу. Жизнь как будто бы продолжалась. Однако все реже и реже поднималась Машка в кабинетец, и на миг показалась горничной, мелкой рысью бежавшей мимо, вроде бы погрузнела хозяйка. И действительно ведь п о г р у з н е л а Оставлены были фитнес бассейном. Пресс-служба врала фанатикам. Некогда. Отменялись концерты в Калуге. Для матерей и отцов малышей, Одним вечером не увидевших приму В обнимку с тряпичной куклой, Конец вечности стал истинным потрясением. Правда, поначалу усталость великой матери, Рождающей прежде молнии, Домашним в лицо не бросалась. То, что стала баба чуть дольше задерживаться на царственном троне кресле и приказала поближе к огню камина себя поподнодвинуть, даже Парамон не заметил. Слишком много вокруг было шума и грома и множество физиономий. «Свиные рыла!» — смеялась Угарова. Позвала вдруг Машка в святая святых в кабинетец своего циничного повара. Оказавшись с ним, в удивительном стеклянном глазу, и, как всегда, посмотрев на все стороны, вдруг призналась заветному другу. — Петрович, я как будто бы деревенею. — Это все оттомление, Егоровна, — успокаивал повар. — Теперь плечо себе разве что на Венере отыщешь. С тоскую взглянула на циника погрустневшая тихая Машка. — Ты не понял, о чем я, старик. Погляди на меня да пощупай. Закатала дива рукава халата. Пощупал Петрович бабьи руки и почувствовал странное нечто. Разглядел он, как будто кору, подобно сосновой чешуе, слоилась она на локтях и на пухлых запястьях царицы. Показалась баба и спиной. Ахнул тут он, испугавшись, и попробовал сшелушить. Но отодрать эту дрянь оказалось невозможно. Почесал Петрович плеш. Позови-ка немецких лекарей. Машка грустно откликнулась. «Поздно звать, а теперь уходи. Никому, Петрович, ни слова». «Ты уж в этом не сомневайся», — обещал приунывший циник. Он с тех пор попробовал применить народное средство — лист березы с дегтярным мылом. Однако не помогло и д и г т я р н о е Эликсир из кладбищенской крапивы оказался напрасен. Напрасно также привязывал к Машкиной спине растолченный ивовый корень. Напрасно бубнил часами над бабой заклятия и заговоры. Дубела ее спина, струпья все нарастали. С массажной скамьи поднималась Машка, уже со скрипом. м з а в и л е к а р и взвыл Петрович. Вскоре все разглядели болезнь. Бронзовело лицо Примы, с трудом разлеплялись веки. Рот бабы прежде чувственный превращался в щелкунчика. Отпадала порой ее нижняя челюсть и с трудом возвращалась на место. Нисходила часами у гарова строна, и напрасно лизали ей руки шпицы с мопсами и пуделями. Подвывали тоскливо борзые, когда их языки, вместо горящих прежде ладоней, прикасались к черствой шершавости. Хотя к ней слишком близко не подпускали теперь просителей, но и слепой лицезрел, творится что-то неладное. Правда, горела еще на стене перед Машкой плазменная панель. Беспрерывно мерцали там разнообразнейшие котировки. Отдавала она еще указания. Воткнув золото Паркера между онемевшими пальцами, чиркала закорючки на чеках. Ей по-прежнему было дело до мировых цен. Но когда домашняя ч е л я т ь ее поднимала с трона, поддержать, довести до спальни, слышался тот же скрип, словно дерево выворачивалось. Медленно ступала Машка. пел под ней паркет из ливанского светлого кедра и ведь чуял уже свою. От столь явной метаморфозы крестились переживал и няньки, оставшиеся без разлетевшихся чад, но прикормленные бабой. Лишь одна самая первая, еще с третьей Останкинской, из угла великой Машкиной залы, ничему от древности не удивлялась. Юная дура горничная заорала однажды утром на все пространство гнезда, н а в е д е н н а я вмиг до сердечного приступа видом ног своей подопечной. Распахнув одеяло, помогая Приме подняться, лицезрела она ногти-корни.